Медленно, с мрачным видом продолжала подниматься по косогору только что покинутым от Чингачгуком и его отрядом. Магуа выделялся в этой группе своим свирепым лицом и высокомерными властными движениями. Унка остался почти один, так как желая продолжать преследование врагов, разослал почти всех своих воинов. Но они забыли всякую осторожность, когда в глаза ему бросилась фигура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 При других обстоятельствах эти препятствия оказались бы непреодолимыми. К счастью для преследователей Гуроны, задерживаемые Корой, не могли бежать так быстро. «Стой, собака! Вейандот!» — кричал Ункас, потрясая блестящим томогавком. «Деловар приказывает тебе остановиться!»